Глава тридцать вторая. Утро встретила Элен известием, что за ней прислали карету от государя. «Придется собираться в режиме Аврала», – расстроилась девушка. Прессия уже суетилась в комнате, чем ужасно раздражала. «Стоп! А куда, собственно, спешить? Зачем портить себе настроение спешкой? От настроение зависит конечный результат поездки. А значит, Макс подождет, пока я спокойно соберусь». Успокоив сама себя, а затем и служанку, девушка принялась собираться во дворец. На спокойные сборы всегда тратится меньше времени, чем при спешке. И через полчаса Элен была готова ехать во дворец. Мак ждал видящую с самого утра. Больше часа назад он отправил за ней карету, а Элен все не появлялась. Он метался, словно тигр в клетке по библиотеке, пока не остановился в изнеможении. За этот час он очень устал устал от несбывшихся ожиданий. Королева Регана Снежанна просит принять ее. — Вот не кстати, — мелькнула первая мысль. — Хотя вместе и ожидание длится быстрее, — прорвалась возмущенный разум светлая мысль. Не дожидаясь приглашения, в библиотеку вплыла Снежанна. Плавная, словно летящая походка женщины не изменилась со временем, и Макс любовался движениями бывшей невесты. «И как это при таком весе можно так красиво ходить?» Удивился мужчина. «Доброе утро, Ваше Величество! Примите мои соболезнования по поводу скоропостижной кончины супруги!» «Благодарю вас, Ваше Величество! Но, может, отбросим придворный этикет? Мы же не на официальном приеме!» «Наверное, так будет лучше!» Нежно успокаивающий голос Снежаны позволил Максу расслабиться. «Расскажи, как это произошло?» «Почему умерла моя сестра?» Макс решил, что самым правильным будет рассказать правду. И начал рассказывать спутанно, перескакивая от одного события к другому. Тяжелее всего ему дался рассказ о том, какую роль в смерти Гертруда сыграл непосредственно он. Снежанна не охала, не ахала, не перебивала вопросами, просто молча слушала. По ее лицу нельзя было ничего прочитать, и от этого рассказ сдавался Максу еще сложнее. Закончив рассказывать, он посмотрел женщине в лицо, не собираясь просить прощения или оправдываться. Что произошло, то произошло, и этого не изменить. От необходимости обсуждать смерть Гертруды их спасло появление Элен. Девушка вбежала в библиотеку и застыла, увидев, что Макс не один спешишь людей насмешишь это про меня сейчас элен натянула на лицо самую лучезарную улыбку на которую была способна доброе утро ваше величество прошу прощения за опоздание но я спешила как могла что-то случилось раз вы вызвали меня в столь ранний час дорогая снежанна познакомься это целительница и видящая элен именно она осматривала нас с гертрудой в тот злополучный день конечно, ее вины в произошедшем нет». «Благодарю вас, Ваше Величество». Элен сделала что-то похожее на реверанс. «Рада знакомству, Ваше Величество». Снежану съедало любопытство. Она много слышала о видящих, но в странах ее отца и мужа таких людей не было. Ей страшно захотелось поговорить с Элен, задать те вопросы, которые долгие годы не давали ей спокойно спать. «Ваше величество «Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы», — обратилась девушка к Снижане. «Но давайте сначала позавтракаем. Я ужасно голодна. Так спешила, что не успела проглотить даже кусочка». Макс позвонил Лакею. «Накройте на завтрак малой гостиной и никого больше не впускайте. Для всех я занят. Исключение — только иностранные гости, приехавшие на похороны, или родители государни». Элен удалось взять Снежанну под руку. Точнее, королева Регана сама взяла целительницу под руку и повела из библиотеки. Макс предложил Снежанню руку. Таким образом, троица добралась до малой гостиной. «С королевскими особами гораздо проще, чем с простыми больными людьми. Наверное, потому, что привязанности мало», – размышляла Элен. Про Снежанну она уже все поняла. «Никакого магического воздействия на нее не было». У молодой королевы сильнейший нервный срыв, который перешел в затяжную депрессию. Лишний вес связан с желанием закрыться и стать незаметной, лучше сказать, нежеланной. С ней нужно серьезно поработать. Лишний вес – не проблема, когда в голове порядок. Все у них с Максом сложится прекрасно. Завтрак прошел в непринужденной беседе, тон которой задавала Элен. Снежанная опять закрылась. Макс таращился на нее во все глаза. Но Элен сумела вывести королеву на обсуждение новых фасонов платьев, которых обе были не сильны. Тем они и понравились друг другу. А Элен увидела, какой наряд для будущей государыни нужно заказать Стелле. Сама же она сделает снижание берет. Элен уже мысленно наряжала молодую женщину. После завтрака Элен предложила прогуляться по саду. Макса, обиженного тем, что его не взяли с собой, оставили во дворце. «Это наши женские секреты!» «Вы должны быть к нам снисходительны, государь. Когда еще выпадет такая возможность пообщаться спокойно, непринужденно и без свидетелей? Нужно ловить момент». И Элен со Снежаной упорхнули в сад. Строго говоря, во дворце был не сад, а парк. Аллеи и фонтаны славились за пределами государства. Над парком работали лучшие маги страны. Покойные правители не жалели на него средств. Но что больше всего удивило элен Парк открыт для любого жителя государства. После обеда можно гулять в нем абсолютно бесплатно. Значит, нужно успеть обсудить все, что волновало королеву Регано до открытия парка для посетителей.